Глава 41. Ты ведь не избегаешь герцога, правда? Итого десять золотых и двадцать семь серебряных. Старательно окуная коготь в чернильницу, Мил выводил ровные строчки в нашей книге с заказами на мыло. И это за вчера. На постоялый двор просили привести еще двадцать кусков. Я помню, отозвалась я, стараясь не делать клякс в своих записях. Пока мышонок строил из себя главного бухгалтера, я составляла список для управляющего с перечнем того, что мне потребуется для моего медицинского кабинета. За последние две недели у нас получилось привести оранжерею в порядок. Все непригодные для рассады ящики были пущены на дрова. Помещение отмыто, уцелевшие семена расфасованы. Половину растрескавшихся горшков я выкинула. Уцелевшие были сосчитаны и ждали своего часа на новых полках. Жаль, что использовать их получится не так скоро, как мне хотелось. Раньше наступления весны сажать ничего просто не имело смысла. Зря только сгублю семена. Поэтому, не став тратить время на ожидание, мы с миллилитром переключились на обустройство приемной. С разрешения Ройда мне туда поставили три небольших кровати, которые я отделила друг от друга занавесками, сымитировав ширмы. Также у меня появился шкаф для медикаментов, который пока был наполнен железными мисками, бинтами с иглами да шёлковыми нитями. Но я не отчаивалась. В конце концов, Москва тоже не сразу строилась. Постепенно буду усовершенствовать здесь все. Если верить Анне, в столице есть аптеки. Точнее, лекарские лавки со всевозможными снадобьями. Мне очень хотелось посетить подобный магазин. Во-первых, пользу традиционной медицины никто не отменял. Ведь настойками на травах еще наши бабушки лечились. И многие из тех средств до сих пор в обиходе. Та же ромашка или валерьяна. А во-вторых, мне нужны инструменты. Я понимала, что нормальной хирургической иглы или шприца здесь не смогу найти. Но должно же быть хоть что-то. Еще была идея попытаться найти свою сумку. Тот самый фельдшерский сундук, с которым я провалилась под лед в первый день, когда оказалась в этом мире. Из рассказа местных я поняла, что озеро не такое большое и глубокое, как это может показаться. Оно быстро промерзает с приходом зимы и также быстро оттаивает. Именно поэтому при небольших оттепелях местные остерегаются ступать на обманчивый лед и сокращать путь от деревни до замка его светлости. Так что приход весны я ждала с двойным энтузиазмом. Тут и рассада и небольшой заплыв в поисках своих сокровищ. К слову о сокровищах, усмехнулся я вслух своим мыслям, поднимая взгляд на Мило. «Нам нужно каким-то образом наладить себе поставку дубовой золы и жира. Есть идеи. Есть герцог». Тут же отозвался мышонок, повернувшись к раскрытой книге спинкой, и начал махать крыльями, ускоряя процесс подсыхания чернил. «Мне кажется, этот вопрос тебе нужно обсудить с ним. Ты ведь не избегаешь его, правда?» С издевкой в голосе уточнил миллилитр. «Не избегаю», — хмуро ответила. «Мышь и сам прекрасно знал, что я сейчас врала. Хоть и было сложно но я старалась как можно реже видеться с ройдом и это далось мне тяжелее чем я думала сколько бы я себе не повторяла мысленно что он хам неотесанный мужлан грубиян что однажды выгнал меня на улицу босиком сердце все равно замирало стоило его увидеть и ускорялось когда я в очередной раз находила причину сбежать от него А Ройт криво усмехался, словно насквозь видел мои мысли. Хотя почему словно? Он прекрасно слышал мой разговор с фамильяром. И раз до сих пор не сказал ни слова против сделанных мною выводов, значит, я была права. И сейчас все правильно делаю, не давая ситуации усугубиться. С чем я останусь? С разбитым сердцем. И хорошо, если только с ним. Все ведь может выйти хуже. Контрацепции здесь никакой. А вспомнив, что происходит с бастардами этой славной семьи, ой, что-то меня занесло, прошептала я, вздрогнув от хода мыслей. Мы целовались всего однажды, а у меня уже совместные дети на уме. У него есть амелия, в конце концов. Чудо, что он не запретил мне проводить с ней время. И оно, к слову, идёт девочке на пользу. Ее повышенная утомляемость сошла на нет. Еще бы и прогулки на свежем воздухе добавить. Но... «Что?» — переспросил Мил, услышав мою фразу. «Я говорю, хорошая была идея отправить образец мыла на постоялый двор». Вымученно улыбнувшись, я постаралась выкинуть из головы Ройда. И из сердца. «Конечно, хорошее! Как и открыть свою лавку!» «Когда накопим на неё?» — кивнула я Милу. «В этом и был план. Накопить и уехать. Самый безопасный вариант будущего для меня». Надо подумать, как отправить наше мыло еще куда-нибудь. Нужно, чтобы о нас узнали. Есть идеи. Соцсетей здесь не было, как и интернета. Мы могли использовать только сарафанное радио. Но кроме постоялого двора, где останавливались представители средних классов, на ум, как точка распространения, больше ничего не приходило. «Ты сначала с производством разберись», — усмехнулся мышонок, навострив уши и поглядывая в сторону окна. «Нужно наладить поставку золы и жира. И если ставить на поток, то выбить помещение под это дело. И кастрюль побольше. Э, у нас гости». «Что?» — нахмурилась я, наблюдая, как Мил подлетает к окну. «Гости, говорю, леди Джейн, тетушка Ройда», — пояснил мышонок, прилипнув к окну. Осторожно приблизившись и выглянув, я почти ничего не увидела, разве что часть кареты. «Вот гадство!» «У него плохая тетушка? уточнила я, наблюдая за своим фамильяром. «Он тщательно прислушивался и явно слышал больше меня». «Хорошая!» — раздраженно отозвался Мил. «Очень хорошая! Племянника любит и переживает, что свой век он в одиночестве проведет. Кому он проклят и нужен?» Фыркнув миллилитр, бросил на меня виноватый взгляд. «Она ему невесту привезла. Пойду посмотрю, что там за леди». «Кого, прости, привезла?» Прошептала я, чувствуя, как в горле образуется ком. Правда, ответить было некому. Мил исчез, оставив меня в одиночестве.